Глава 10 Электричество отключилось задолго до рассвета и в штаб-квартире Первой и Второй Восточных Армий, над которыми Элис, засчитанные сменница, различными способами обрела почти полный контроль. В прекрасном реквизированном доме, выражающем смесь стилей и эпох, царил пронизывающий холод. Заклинания, которыми когда-то укрепили изобильную липнину на экстравагантных потолках, переставали действовать одно за другим. Каждую ночь раздавался грохот, напоминающий пальбу из пушки, когда падал очередной фрагмент. Та мебель, что еще осталась в опустевших комнатах, была кривой и ненадежной. Трубы пришли в негодность, их пришлось заменить шлангами, ведрами и водозаборными колонками. Ковры хлюпали под ногами, Шелковые обои отслаивались от стен. Во время предыдущих визитов на фронт Элис всегда осознавала серый и мрачный военный быт, но впервые столкнулась с ним так близко. Выбравшись из походной койки, приютившейся в клочковатой тени огромной кровати под красным балдахином, слишком сырой, чтобы на ней можно было спать, Элис поморщилась и подождала, пока минует приступ головокружения. В ушах свистело. Тропические лианы и серые плесени взбирались по стенам, осваивая каждую щель в камне, дереве и штукатурке. Элис в сгустком полумрака побрела по остаткам ковров. Ее саквояж дрогнул, просел и открылся. Ноги баночки были засунуты в те места, куда помещались с трудом. Вокруг криво завернутых крышечек образовалась корка. Страницы из блокнота и вложенные в него вырезки рассыпались по темному дну в будто опавшие листья, вестники ее персональной осени. Элис пообещала себе, что однажды наведет порядок в саквояже, но, по правде говоря, ей стал нравиться этот разнузданный, дребезжащий и пахнущий пудрый хаос. Это был целый мир, принадлежащий ей... И все в нем ввертелось вокруг расположенной в центре звезды, маленького сосуда с эфиром, который засиял с небывалой яркостью, когда Элис его достала. Шипящий свист в ушах тоже усилился. Это чувство, эта песня эфира наполнила ее. Почти с сожалением она поставила склянку на туалетный столик, потом стала копошиться в поисках других принадлежностей и порошков, которыми собиралась наполнить маленькую реторту. Она черкнула спичкой и зажгла спиртовку. Пламя на фоне ослепительного сияния эфира казалось трепещущим лоскутком тьмы. Подняла лакированную крышку безмолвного патефона и поставила иглу в середину пластинки, уперлась в нее кончиками пальцев и стала вращать. Раздался Тихирев, Элис крутанула пластинку в другую сторону. Смутные, невнятные голоса продолжения песни. Через час командующая вельгранд-мистрис Элис Мейнл шла по промозглому коридору. Войдя в зал для совещания, она подумала, что у военного образа жизни имеются некоторые преимущества. Например, откровенная близость смерти, непоколебимая уверенность в том, что некоторым людям приходится идти на жертвы. Убивать было во многом проще, чем сохранять в живых. Она выслушивала утомительные доклады командиров дивизий или их заместителей, читала распечатки и изучала сухое содержимое числобусов, подносила к губам чашку с омерзительным кофе. — Серьги-то разные, непричесанные. — Почему она опять спрашивает о том, что мы рассказали вчера? — Надо же, как дрожат ее руки в перчатках. Всего лишь обрывки мыслей этих кислопахнущих мужчин, прорвавшиеся через заслоны самоконтроля, пока те разворачивали карты и обсуждали детали расположения огневых точек. С какой стати такое должно было волновать тело до той поры, пока ее боялись? Позже она отправилась осматривать войска в двух парах перчаток, шляпе и завернувшись в плед. Автомобиль трясло из-за ухабов и воронок от мин, и тряска причиняла боль. Жаль, что титул «Вильгрант мистрис не превратился в речевку с той же легкостью, что имя той береговушки, которая недавно поступила как умница. Исчезла, и тем самым неудобный вопрос относительно реального прототипа легенды решился сам собой. Конечно, это был еще не тот мир с безмятежно светящимися телефонными линиями и бескрайними полями Грислада, который всегда воображала Элис. Но она считала Англию неоконченным проектом. Скоро все должно было измениться. Машина уныло ползла по грязным, полузамерзшим дорогам, где велись хаотичные инженерные работы. Вельгранд-мистресс взбодрилась, когда они подъехали к западному рубежу обороны Востока. Здесь, где ждала своего часа тяжелая артиллерия, сидели в клетках сытые стервятники, сверкали стальные кончики снарядов, и сама земля была ненадежна, Элис испытала животворное чувство новизны и опасности. И даже осмысленности, по крайней мере, того, что казалось ею в военное время, и пока гости вели по настилом настилам к палаткам и временным убежищам, пока она разговаривала с собравшимися мужчинами, Чары эфирированной машинерии так и фонтанировали вокруг. Магия звала ее и тихонько пела. Тем вечером в сыром доме по-прежнему не было электричества, и тени следовали за Элис по пятам, когда она, сутулясь, шла в свою комнату, где открыла аквояж, и разделась в звездном свете эфирного сосуда. Сняв непохожие серьги, подвеску «Слезу Джеки Брамби» Тонкий серебряный браслет Шеррил Кэтлторп и пуговицу с серебряным ободком с рубашки, которая была на томе в ночь его смерти, она открыла склянку и нанесла немного эфира на запястье, где было отмечено. А потом на другое, на ладони и шею, на кончик языка и за уши, еще и еще, и в конце концов эфир загудел в ее жилах. Огромная красная тень балдахина затрепетала в дивосвете, улыбаясь, напивая, сияя. Элис свернулась к саквояжу и достала черные, излучающие эфирное сияние страницы, на которых было записано величайшее из ее заклинаний, и стала танцевать с ними. Они светились, скользили и падали. Затем освещение изменилось. Наконец-то дали электричество, пусть даже одинокая лампочка была тусклой, как сегодняшнее солнце, и такой же нежеланной». Элис погасил ее небрежным взглядом, и в ту же секунду ее патефон издал долгий медленный рык, оживая. Песня не имела ничего общего с прелестью мотива, который Мистрис уже напевала. Но она позволила пластинке вертеться, да и игла со свистом и треском дошла до конца канавки. Да, так гораздо лучше. Музыка, свист, вздох, приливы света, что-то огромное, живое, океаны и пещеры. Утраченное лето вернется к ней. О да, Инверкомп! Или то, что притаилось за ним. Элис Мейнелл улегла среди разбросанных листочков с заклинанием, в тени собственных замыслов, и с улыбкой погрузилась в сон.